И идея поужинать вдвоем не показалась ей такой уж хорошей. — Как скажешь, Моника, я понимаю. Если хочешь, я попрошу, чтобы тебе принесли что-нибудь в номер. Она приняла это предложение. Ты хочешь что-нибудь особенное? Фернандо взялся за телефонную трубку, чтобы сделать заказ. На твой вкус, я не капризна, только чтобы этого было немного. Они договорились, что он зайдет за ней утром в девять часов, чтобы вместе позавтракать, и он, наконец, ушел, пожелав ей спокойной ночи. Ванная комната была отделена от спальни двумя перегородками из дуба и стекла, а внутри были белые занавески. В центре возвышался большой мраморный умывальник и зеркало. За стеклянной ширмой находился душ, стены и пол которого были отделаны белым мрамором. Монику все это впечатлило. Она никогда не бывала раньше в такой роскошной гостинице. Она покрутила ручки душа, и через несколько секунд струи горячей воды хлынули со всех сторон. В номере Фернандо зазвонил телефон. «Простите меня за беспокойство, господин Луэнго». Фернандо узнал голос девушки-администратора. «Я забыла передать вам одно сообщение. Я читаю. Бар Светлячок, 11 утра. Сообщение мне передал по телефону сегодня вечером господин, который представился доном Лоренцо Рамиросом из Херес-де-Лос-Кабальерус». «Большое спасибо, вы очень любезны. Не вешайте трубку». Я хочу еще попросить вас послать в номер госпожи Гарсья вместе с ужином бутылку холодного Моет Шандон. С короткой запиской, в которой будет написано только Карпедьем. Разумеется, меньше, чем через 10 минут весь заказ будет в номере госпожи Гарсья. Заказ в ваш номер будет подан одновременно. Приятного аппетита. Фернандо взял в своей дорожной сумке папку где хранил всю информацию, которую ему удалось собрать о родственниках покойного Карлоса Рамироса. Сведений было немного. С помощью интернета он отыскал лишь некоего Лоренса Рамироса. Переговорив один единственный раз 28 декабря, они назначили встречу на утро следующего дня. Эта фамилия служила единственной зацепкой, и он должен был очень постараться, чтобы найти этого человека, который родился в Херес-де-Лос-Кавальерус и в настоящее время руководил кафедрой истории Средневековья в университете в Касерсе. Обнаружить его номер телефона оказалось достаточно непростой задачей. Университет был закрыт на каникулы. И только когда Фернандо просмотрел множество его статей, в одной из них, рядом с данными об авторе, он наткнулся на номер его телефона. Фернандо сел в удобное кресло и начал в ожидании ужина просматривать свою информацию. Моника разделась и получала удовольствие от душа. Она успокоилась. Вода била по ее телу из восьми отверстий, оказывая расслабляющий эффект. Постепенно напряжение, накопившееся за время путешествия, куда-то ушло. Она воспользовалась гелем для душа, который был в ванной, и не спеша смыла его водой. Фернандо открыл конверт, который прибыл из Амстердама в ювелирный магазин как раз перед его отъездом. Он тогда торопился, потому что нужно было уладить множество дел в офисе до отъезда, и взял конверт с собой нераспечатанным, намереваясь прочитать послание позже в спокойной обстановке. Он быстро прочитал письмо. Оно ошеломило его. Согласно утверждениям эксперта, браслет относился к периоду между XIV и серединой XIII веков до н.э. Удалось также идентифицировать золото как металл, типичный для высокогорья Нила, достаточно похожий по своему составу на золото, из которого были изготовлены другие изделия, найденные в могилах фараона в той эпохи. Египетский браслет, — подумал Фернандо. — Сколько же он пережил событий и через сколько рук прошел, прежде чем попасть ко мне? Он одновременно удивлялся возрасту браслета и недоумевал, не понимая, как он может быть связан с его отцом. Почему отцу был отправлен этот древний браслет Фернандо вспоминал подробности жизни отца, которые могли бы помочь ему найти ответ, но на ум не приходило ничего, за что он мог бы зацепиться. Его воспоминания не отличались от воспоминаний любого мальчишки о своем отце, то ласки, то ссоры, сказки на ночь, поздние вечера в мастерской. Думая об этом все больше и больше, Фернандо начал открывать для себя нечто новое. Отец был неутомимым и добросовестным работником, упрямцем, стремившимся к совершенству. И прежде всего, эта его черта была самой выдающейся, очень требовательным отцом. Он учил детей с раннего возраста понимать ценность вещей. Его дела шли по-разному. Были черные полосы незадолго до Гражданской войны, особенно после нее, и их семье приходилось очень экономить. И Фернанду казалось невероятным, что в руках отца оказался египетский браслет – ценность которого невозможно было измерить. В дверь позвонили. Фернандо поднялся и открыл официанту, который вкатил тележку с ужином. Фернандо отпустил официанта, дав ему новенькую купюру в 10 евро, и закрыл дверь. Тележку он оставил в центре комнаты, рядом с креслами. Он поднял колпак, закрывавший блюдо. Внутри были ароматно пахнущие куски окорока. В круглой плетеной коробочке лежал маленький кусочек сыра «Казар», самого вкусного сыра из астрамадуры. Для Моники он сделал тот же заказ. Фернандо посмотрел на часы, была уже половина двенадцатого. Он сел в одной из удобных белых кресел ужинать и за едой стал думать о Монике. Он вспоминал тот день, когда она приехала на собеседование. В ювелирном магазине увеличивалось количество продаж и понадобилась помощь эксперта-гемолога, который занимался бы заказами и другими делами, Фернандо начал вкладывать деньги в недвижимость и не удивлял должного внимания покупки и оценки камней. Им нужен был профессионал, который взял бы этот вопрос в свои руки и при этом был бы неплохим администратором. Моника была третьим по счету претендентом в тот вечер. Такие собеседования были для него кошмаром, которого он не пожелал бы и врагу. Это было утомительным делом, потому что в короткое время нужно было понять, есть ли у кандидата все данные, необходимые для этой вакансии и одновременно выяснить возможные недостатки этого человека. Каждое из двух предыдущих собеседований длилось час. Когда в офис вошла Моника, Фернандо уже устал задавать вопросы. Правда была в том, что с первой минуты Моника ему очень понравилась, и не только благодаря своему безупречному внешнему виду, ее документы были в идеальном порядке. Она была лучшей в своем выпуске и, закончив учебу, защитила диплом магистра в Институте гемологии в Базиле одном из самых престижных институтов в мире. Она в совершенстве владела английским и французским языками, и при этом ей было всего 23 года. Ей не хватало лишь опыта, поскольку она буквально только что вернулась из Швейцарии, и это было ее первое собеседование. Моника выгодно отличалась от первых двух претендентов. Необработанный алмаз, лучше сказать было нельзя — Фернанду подумал, что мог бы обучить ее этой профессии, не тратя времени на исправление уже наработанных недостатков и при этом получить выгоду, благодаря ее недавно приобретенным знаниям в области новых технологий. Он в тот же день, не колеблясь, подписал с ней контракт. «Добрый вечер, Фернандо. Во-первых, я хочу тебе сказать, что ты попал в цель, заказав именно то, что я хотела, и еще спасибо за шампанское. Но в этом не было необходимости. Он ответил, что это мелочь». И, разумеется, записка, которая была приложена к арпидеям, если я не ошибаюсь, это что-то вроде «пользуйся моментом» или «используй до конца каждый день». Это так? Именно так. Я просто хотел подчеркнуть этими словами, что твое пребывание в этой чудесной гостинице должно доставлять тебе удовольствие. Ты очень любезен. Знай, что тебе это удалось. За этим последовала долгая пауза. Моника молчала, и в трубке снова послышался голос Фернандо. «Я только что вспоминал твой первый день в ювелирном магазине. Тот вечер, когда я тебя интервьюировал. Ты никогда мне не рассказывала о своих впечатлениях». «Надо же, какое совпадение!» — воскликнула она. «Пока я была в душе, я тоже об этом вспоминала. Признаюсь, в тот день я очень нервничала. Это было мое первое собеседование при поиске работы, и я знала, что передо мной один из самых известных ювелиров в Мадриде». У тебя имелась вакансия, для которой я была словно создана, и я знала об этом с самого начала. Я помню, как зашла в кабинет, где ты сидел, и подумала, что ты очень красив. Ты совершенно не соответствовал моим ожиданиям. Я предполагала, что встречусь с почтенным стариком, и когда увидела тебя, мне потребовались все мои силы, чтобы взять себя в руки и не уставиться на тебя во все глаза. Когда не прошло и 10 минут, а ты уже сказал мне, что подпишешь со мной контракт, и завтра я смогу приступить к работе, я была поражена. В тот момент я казалась себе желторотым, растерянным птенцом. Впрочем, я по-прежнему не уверен в себе. Ты, почти ничего обо мне не зная, сказал, что я лучше всех подхожу для этой работы, и подписал со мной контракт. Ты не представляешь, как это подействовало на меня». Монолог получился длинным, и Моника подумала, что наскучила Фернандо. «Я тебе уже слегка надоело». Он ответил отрицательно. «Отрицательно». «Ну, хорошо, на сегодня пора прощаться. Мне хочется спать. Завтра у нас напряженный день».